Глава 32. «Такое ощущение, что мы с Криси состязаемся, кто больше не досыпает. Она из-за Лары, а я из-за того, что ищу модели Мисс Пятницы. А значит, допоздна отправляю имейлы. Между тем, обычная жизнь идет своим чередом, и работать над проектом в офисе никак не получается, разве что делать массивный обзвон в обеденный перерыв». Ник присоединился к розыскам, и уже неделю спустя, после дня рождения, прибыла новая партия вещей. Теперь у нас есть изумительный жакет небесно-голубого цвета, пара с сшибательных серебристых сапог, вязаный жилет и уйма ярких бус, бархоток и поясов. Но пончо по-прежнему нет, и шансов найти его становится все меньше. «Это так важно?» – спрашивает Криси, когда я показываю ей разрастающуюся коллекцию в комнате Спенсера. Ее светлые волосы сколоты в небрежный пучок, А на груди у нее в слинге спит Лара. «Мне да», — говорю я. «Я продолжу поиски. Показ назначен на 1 декабря, так что время есть». Я поворачиваюсь, когда в комнату заглядывает Изи, узнать, чем это мы заняты. «Как будет проходить показ?» — спрашивает она с изумлением, оглядываясь по сторонам. «Ну, модели будут демонстрировать эти наряды в свете софитов, под звуки музыки, а публика будет смотреть». По крайней мере, я надеюсь, что она будет. Я беру ее за руку. Ты помнишь, что это секрет, да? Конечно, помню. Она поднимает на меня глаза и улыбается. Не беспокойся, мамочка, я не проговорюсь. Я поворачиваюсь к Крисе. Тебя это тоже касается. С притворной строгостью говорю я ей. Пенни по-прежнему ничего об этом не знает. Ясно, Твердо отвечает она. Как бы я хотела увидеть пока, Свив. Это будет потрясающе. Я смотрю на нее и ничего не понимаю. Я надеялась, что ты будешь, разве ты не сможешь прийти? Вряд ли», — отрывисто говорит она, спускаясь по лестнице следом за мной и Изи. «У меня, как ты знаешь, ребенок. это проблематично». «Но это всего несколько часов, в воскресенье вечером. Разве Тим не сможет подменить тебя с детьми?» Он говорит, что «да» вообще то он их отец причем очень ответственный и умелый, но мне кажется пока еще рано бросать ее добавляет она ты не будешь ее бросать мягкую увещеваю я она останется с папой, а до показа почти целый месяц пожалуйста криси приходи я очень хочу чтобы ты присутствовала она качает головой и я узнаю этот мутный взгляд, когда день мешается с ночью Похоже, в нашей гонке недосыпания Криси вырывается вперед. Слушай, говорю я, когда она собирается уходить. Бог с ним с показом. То есть я буду рада, если ты придешь, но считаю, что еще лучше будет просто провести вечер на людях. Может сходим куда-нибудь? Мы с тобой? Она, похоже, оживляется при этой мысли, но затем снова скисает. Но я не пью, только изредка бокал вина. Она поглаживает Лару по головке. «Я же кормящая мама». «Да, конечно, но все равно мы можем прекрасно провести вечер. Дело ведь не в выпивке», — улыбаюсь я. «Мне не обязательно нарезаться до бесчувствия, когда отправляюсь погулять». «Но я совсем не это имела в виду», — Криси смотрит на меня в ужасе. «Знаю. Так как насчет сегодняшнего вечера?» «Сегодняшнего вечера?» — выдыхает она. «Это слишком быстро». «Да ладно, надо быть спонтанной» я не была спонтанной с девяносто шестого года черт побери криси еще способна смеяться над собой извини что я такая зануда просто все должно быть спланировано мне нужно настроиться подготовиться найти приличный наряд я тебя не на свадьбу приглашаю подтруниваю я над ней а перекусить в пик энд пинт она снова смеется и я не могу припомнить когда в последний раз видела ее такой веселой. Но это звучит. А вон Тим», — быстро говорю я, увидев, что он выгружает продукты из багажника машины, а рядом вертится Луда. Я направляюсь к ним и вступаю в переговоры, а Криси тем временем выдумывает разнообразные предлоги, в силу которых она может выйти из дома в вечернее время, не иначе, как привязав к себе младенца. «Нет, Криси», — твердо произносит Тим, глядя на меня. «Вопрос закрыт». «Сегодня я присматриваю за Лудо, Ларой и Изи, а ты идешь на прогулку с Вив. «Но как ты справишься со всеми тремя?» Она поворачивается ко мне. «Разве Изи сейчас не с Энди? Она может остаться на ночь у него?» «Мне вдруг отчаянно начинает вонять сыром». «Вообще-то нет, она должна вернуться с минуты на минуту». «Разумеется, я справлюсь», — говорит Тим, выдыхая и подмигивая мне. «Изи может остаться у нас, чтобы потом тебе не бегать за ней». «Но, Тим!» — Криси умолкает, когда Луда заявляет, что Изи должна прийти к ним. «Ко мне никто никогда не приходит, и мы все вместе несем пакеты в дом». «Я впечатлен, Вив», — с улыбкой шепчет Тим. «Судя по всему, ты обладаешь гораздо большей способностью убеждать, чем я». И вот, несколько часов спустя, мы с Криси сидим в многолюдном местном пабе, умудрившись занять последний свободный столик. Мы уже поужинали в находящемся по соседству итальянском ресторанчике, а по дороге домой Крисик к моему удивлению, предложила завернуть сюда. А еще удивительнее то, что двое сидящих рядом мужчин пытаются нас закадрить. Это непривычно и вместе с тем смешно. Такое же ретро, как топик из коллекции «Мисс Пятницы». «Что? Вырвались на свободу?» – замечает тот, что с соломенными волосами. «Да, редко удается бывать на людях» отвечаю я. «Двум таким молодым дамам?» – спрашивает его приятель, бритоголовый, в крохотных очочках и с забитыми татуировками руками. «Представьте себе!» – смеется Криси. «Надеюсь, нам ничто не угрожает?» Она уже выпила в ресторане бокал вина, при том большой. Беспечно заявила, что она ударила ей в голову, а теперь жадно осушает второй. Я чуть не упала, когда она возникла у меня на пороге, разодетая в пух и прах, супероблегающим черном платье на каблуках и с красной помадой на губах. «Если вы двое гоните меня из дому», — заявила она, — то пеняйте на себя. Мужчины, которые представились как Тони с соломенными волосами и Газ бритоголовый, продолжают заигрывать. Пока они подтрунивают друг над другом, я наклоняюсь к Крисе. «Который из двух тебе нравится?» «Я непривередлива», — фыркает она. «Любой сгодится. Возьмем еще вина?» Я смотрю на нее. «Ты уверена?» «Я не против, но не хочу нести ответственность за то, что сбила ее с толку. На всякий случай я сцедила молоко на сегодняшний вечер», — заговорщическим видом сообщает она. «Предусмотрительно», — усмехаюсь я. «Мы выпиваем еще по бокалу, а наши кавалеры тем временем отчаянно флиртуют, но так неловко, так неумело, что, мне кажется, точно мы все в документальном кино о животных». Вот что происходит, когда два самца в условиях дикой природы ищут самок для спаривания. «Вы сестры? – интересуется Тони. Я прыскаю от смеха. Я брюнетка с пышными формами, а Криси – стройная блондинка, не говоря уже о том, что я на 15 лет старше. «Нет, мы просто подруги», – отвечаю я. «А мы братья», – объявляет он, но от разных матерей. «Тогда вы друзья», – сухо замечает Криси. «Да, но если бы мы были братьями», — добавляет Гас, «тогда мы были бы близнецами, потому что мы родились в один день». «Неужели?» «Это удивительно. Она чувствует себя в пабе, как в своей тарелке». «Угадайте, сколько нам лет?» — предлагает Тони. «Я смотрю на него с прищуром и думаю, веселье идет на спад, а не пора ли нам выдвигаться домой и проверить, как там Тим справляется?» «Не люблю играть в угадайку», — говорю я. «Почему?» «Потому что», – заявляет Криси, прежде чем я успеваю открыть рот, – «в нее играют только те, кто считает, что они выглядят моложе своего возраста». Я поворачиваюсь к ней, приятно удивленная ее сегодняшним настроем. Мы не говорим «нельзя», как принцип воспитания, и зубная паста с экстрактом полыни существенно оживили мое представление о ней. Но, как выясняется, она еще прикольнее, чем я думала. «Ты абсолютно права», – говорю я. Я всегда ненавидела угадайку, но не могла понять, почему. Она раскачивает тщеславие, выдает Крисе. В точку. А он напрашивается на комплименты, добавляет она, подмигивая. Да вы просто угадайте, хмурится Тони. 45? брякает Крисе. Полегче, восклицает он, нам 42. Ну, извините, говорит она, я действительно в этой игре не бум-бум. Можно было предположить, что на этом вопрос исчерпан, но, судя по всему, мужчины крепко застряли на теме возраста, и теперь громко рассуждают о том, насколько естественно мы выглядим. Здорово, что вы не из тех, кто себя краит и перекраивает. Я имею в виду, что мужчинам стареть гораздо легче, замечает Гас. Вот как? Спрашиваю я, и почему же? Мы не заморачиваемся, пусть идет как идет, и никаких проблем. Я ловлю взгляд Криси. Она тотчас понимает намек и начинает надевать куртку. «А как, по-вашему, это бывает у женщин?» – спрашивает она. «Они ведут отчаянную борьбу», – хихикает он. «Моя бывшая что только с собой не делала. Ботокс, массаж, жуткий пилинг, при котором снимался верхний слой». «Верхний слой чего?» – с обеспокоенным видом интересуется Тони. «Кожа с лица», – с содроганием объявляет Газ, вознаграждая себя очередным глотком пива. «Ты, Вив, как я вижу, не паришься на эту тему», — добавляет он. «Я про косметические процедуры». «Так уж видно». Черт меня дернул назвать себя. Если я намерена тусоваться в общественных местах, надо как-то следить за языком». «Ага, ты такая свеженькая, не то что другие. Выглядишь отлично, точно». «Спасибо», — любезно говорю я. «На свой возраст», — договаривает он. Я еще раз благодарю его, когда мы с Криси направляемся к выходу из паба, потому что женщине, само собой, следует быть признательной за любой паршивый комплимент, отпущенный в ее адрес. На улице я хватаю Крисю под руку, и мы хохочем. «Вот и погуляли», — объявляет она, и мы быстрым шагом движемся в сторону дома. «Я так рада, что одна и могу снова ходить на свидание», — с улыбкой говорю я. «Шутишь? Ты серьезно думаешь, что готова к этому?» «Я никогда не буду к этому готова», — восклицаю я. «Но вечер удался». «Это точно. Давай повторим как-нибудь». «Только в другом месте», — предлагаю я, и она хохочет. «Договорились. А знаешь что?» — она лукаво улыбается, когда мы идем вниз по улице. «Ты действительно хорошо выглядишь для своего возраста».